Глава пятнадцатая. Транный стелл Тангерелло на этом не заканчиваются. На следующий вечер он наведывается к нам, хотя Азамата нет. Он снова на стройке. Духовник зависает в дверях, окидывает меня безумоватым взглядом, потом все-таки проходит и падает на диван. Ты чего-нибудь хочешь? спрашиваю осторожно. Чая или поесть? Мотает головой, вздыхает, открывает рот, закрывает. Снова вздыхает, наконец заговаривает. Я утром ездил к Равату. О, и что он? Он гонёр пожимает плечами, потом вдруг подскакивает и принимается мерить шагами комнату, размахивать руками и возмущённо излагать. Ничего. Сначала не хотел меня впускать. Тескать он со мной никаких дел не имеет, потому что я духовник Азамата. Я ему сказал, что это уже не так. Тогда впустил.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 По-моему, у него немного не тот характер. Алтангерил поджимает губы. Видимо, полагал, что уж если он сам заявит за коровату, тот немедленно послушается. Ты молодец, что вчера поговорил со Заматом. Я решаю его подпотрить немного. Надо же поддерживать человека на и лучшие начинания. По-моему, я его напугал, хмыкает духовник. Есть чуток, но и утешил тоже. Он вчера очень радостный был весь вечер. так ещё немного и мы возвратим ему потерянное душевное спокойствие. Алтангирю не отвечает, и я иду всё-таки сделать ему чаю, а то что-то он странный сегодня. Ну вот теперь ещё и с ним возиться. На чай он смотрит с подозрением, как будто ждёт, что я его отравлю. Тебе новый духовник не намекал, что богатым людям положено держать слуг? Нет, улыбаясь. Мой новый духовник прекрасен своей ненавязчивостью. Алтуши орчит надменную рожу, потом вздыхает. Что Азамат от меня скрывает? Я ошибашала. А что ты меня спрашиваешь? Во-первых, я не слежу, что он тебе говорит, о чего нет. А во-вторых, раскрывает, значит, ему так надо? Да ладно, калется духовник. По собственной воле он бы не стал. Это ты его попросила. Вот потому я у тебя и спрашиваю. Я пожимаю плечами.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 Или это его не заботит. Короче, мудрый он человек. Алтангерил только головы качает, на меня глядя. Тут возвращается Азамат. Он сегодня обещал срano, вот и рано, будто приехал еще до клуба. Я едва успела додрать вчерашний халат. О, привет! Радостно восклицает он с порога, заметив Алтушу. Рад тебя видеть. Ты просто так или по делу? Поужинаешь с нами? Алтангерил молча моргает пару раз. потом включается. Привет. Э, -э я почти просто так. Как у тебя строительство продвигается? Я зажимаю рот, чтобы не заржать. Алтангирю и так неуютно себя чувствует после вчерашних извинений, а теперь ещё Азамат Ратимов вдвое больше, чем обычно. Бедняга Аши растерялся. Отлично продвигается, басит Азамат, застскивая лыжный костюм. Интересно, а шубу тоже жена должна шить или можно как с курткой?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 Я подумал, ты ведь любишь самодельные украшения, и протягивает мне бусики из небольших сиреневых камней, плетенных в кожаный шнурок. Ты мое солнышко, целую его у обеих щеки, а у меня для тебя тоже кое-что есть. И достаю халат. Он ярко синий, как небо над домом. Здесь в завитках и поблескивает в свете ламп. Хоспдди, какой же Азамат очаровательный, когда благодарит. У него это всегда так искренне и счастливо выходит, как будто он получает удовольствие от самого процесса. Алтынгерел трёт под носом. Вы ещё помните, что я здесь? Помним, помним. Уварит его азамат, улыбайсь до души. Сейчас ужин делать будем. Вот только я померю. Мерить одежду он обожает. Раньше стеснялся, а теперь привык и даже перед зеркалом крутится. Всё-таки муданские мужики любят наряжаться. халат сидит очень хорошо и цвета за марту идёт, как я и думала. Да, Лиза, восхватывает со мной благоверный. Чуть не забыл. Я же на почту заезжал. Там тебе что-то прислали. Сейчас принесу. Когда он выходит, Алтангирил смотрит на меня как-то странно. Чего ты? спрашиваю. Да всё того же, мрачно произносит он. Ты ему весь мир заменяешь. Ты всё вот так ревнуешь. Но Алтангиреев не знает этого слова. Да я Замат уже вернулся. Оказывается, это Сашка решил подразниться и прислал мне квашеной капусты, солёных огурцов и красной икры. Я начинаю ржать, но объяснить, в чём дело, при Алтуше не могу. Вот зараза. Алтангиреев остаётся на ужин, а потом появляются мои клубчани. Этон тут же подсаживается к духовнику поговорить, как будто они дома не наговорились. Я отзываю Замата. Пообщайся с Алтушей, пока у меня клуб, говорю, а то он страдает от недостатка твоего внимания. Ты серьёзно? Недоверчиво переспрашивает Азамат. Абсолютно. Он, собственно, пришёл меня попилить, что из-за меня он типа стал тебе не нужен. Как он может быть мне не нужен? Шёпотом восклицает Азамат. Вот пойди и объясни ему это, пока он не сбежал. В итоге Алтангирел уходит от нас уже вместе с Эцэганом, когда расходится мой клуб. Выглядит он существенно довольнее, чем за ужином. Надо надеяться, получил свою дозу общения. Завтра, как обычно, уточняет цыган. Нет, внезапно говорит Азамат. Завтра я Лизу увезу, если она не против. И смотрит на меня искательно. Э, ну как скажешь, развожу руками. А куда? Да я сейчас матери звонил, она говорит, что приболела. Я подумал: "А, ну, конечно, съездим к ней раз так". Ну, к утру зайдём на рынок, ей надо еды по двесте будет. Алтынгирел смотрит на нас как на психов, но ничего не говорит. Чего он? спрашиваю, когда дверь закрылась. Не может понять, зачем я матери звонил. Вздыхает Замат. У него, понимаешь, мать была очень неприятная. Да у вас тут все тётки кошмар, за небольшим исключением. Так вот, и его мать была даже на общем фоне неприятная. Господи, Что ж она такое делала или не делала? Азамат одаривает меня долгим изучающим взглядом, как будто решается выдать секрет. Потом говорит пониженным голосом: "Алтангерель считает, что она убила его отца. Но учти, что кроме меня он этого никому не говорил. Ох, мамочки, не удивительно, что он женщин так не любит. А почему она? Не знаю", мотает головой Азамат.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 Но раз теперь у нас другой духовник, то Алтангирел может продолжить обучение. О, а у него, кроме тебя, разве никого не было, прихожан? У него вся команда была под опекой. Половина ребят сейчас снова собираются в космос. Вот он с ними и полетит. Слушай, говорю, а чего он вообще в духовнике пошёл, если у него самого такие проблемы, ну, с матерью? Я же тебе говорил, Лиза. Захает замат.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 Нет, я просто по домашней еде соскучилась, и это не каприз. И не надо мне тут. Ну и что? Что у меня при мысли о багурчиках рот увлажняется? Матушка у нас простудилась, говорит, что по весне это с ней часто бывает. Все говорит ничего, еды соседи приносят. Если на рыбалку не выдешь, но вот бы кто дров нарубил. Да и из дома выходить очень не хочется. Поэтому, когда мы прилетаем, Азамат даже не звонит в двери. Он просто перепрыгивает через забор, а потом открывает мне калитку. А как соседи входят, интересно, а без куражина спрашиваю я. Он только плечами пожимает. Тут и молодые люди живут, наверное, также. Заходим в дом, где натоплено до удушия и довольно душно. Ой, матушка аж подскакивает. А за мад, ты правда что ли приехал? Ну да, моргает он. Я ж тебе вчера сказал, что приеду.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 Следующий час мы все придели. Азамат выгружает привезённые продукты и готовит обед. Я осматриваю матушку и накачиваю её лекарствами, а матушка причитает, что мы слишком много всего привезли, она ж столько не съест. С соседями поделишься, не возмутимо говорит Азамат, нарубая фарш парную surchatinu. Матушка принимает от меня чашку горячего раствора от горла. Тебя и с надо б есть фруктами. Удивляется, но вы вообще меня избалуете, ребятки. А почему бы и нет? Ухмыляется Замат, добавляя соуса. Пока на одной плитке жарится сурок, на другой я затеваю блины. Все-таки весна, масленицы и все такое, хотя тут ее не празднуют. А на земле она уже закончилась. Но мне хочется блинов с икрой и все тут. Короче, мы устраиваем пир горой. Матушка сначала ещё отнекивается, говорит: "От болезни аппетита нету". Но когда мы всё перед ней на стол выставили, в общем, пришёл аппетит, и ещё получше, чем у меня. Вдруг гор пиршества из комнаты явилось существо. Крошечная чёрная кошечка, такая пушистая, что совсем как шарик. "Ой, говорю, котёнок". "Да нет, это взрослая", поправляет матушка. "Котята у неё там в коробке три штуки".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 Куда ж без них, смеюсь я. Нет-нет, что ты, шугается матушка. Детских нету, самые ранние лет 7. Маленьких ведь нельзя снимать, примета дурная. Опа, а почему? Младенческая смертность высокая, вздыхает Замат. Ну ладно, ма, показывай, что там у тебя, самому же интересно. Мы усаживаемся на диване по обе стороны от матушки, и она заводит свой агрегат. Вот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 Здесь они оба стоят. И Азамат уже почти в рост с матушкой. Он смешной, стриженый почти под ноль, длинный и узкий. Матушка совсем молодая, в красивой вышитой одежде. Теперь я вижу, что Арон и правда на неё сильно похож. Дальше следует много-много изображений Азамата на деревьях, заборах, крышах, скалах. Ты по земле вообще не ходил, что ли, спрашиваю. По земле он только бегал.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 Нет, Лиза, ты представляешь, 8 лет 1 поезд идёт 2 дня. Это сума сотни от скуки. Да и отец был не в восторге. Отец никогда от меня в восторге не был, отмахивается от Замат. Ну почему? Лук же он тебе сделал, а Арону, любимчику своему? Нет. Та Арон из лука стрелять так и не научился. А отец просто хотел, чтобы я на соревнованиях победил. А для них обязательно семейный лук нужен. Покупать нельзя.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 А ты ни с кем ссориться не хотел. И вот он обесился. Замота тяжело вздыхает и молчит. Так что мы возвращаемся к просмотру фотографий. Вот это уже постарше. Тут тебе лет 15, поркует матушка. 15 лет, а Замат ещё смешнее. Он ужасно длинный и тощий, а плечи широкие, так что получается совсем вешалка. На лицо его легко узнать, и без шрамов он действительно довольно красивый. А это мы с Алтангирелом, удивлённо говорит Азамат. И когда это такое было? Я ж его сюда не привозил. А это ты мне отдал Картос с фотографиями. Не помнишь? Это, наверное, Арон снимал. Алтангирил немного пухленький и убастый, с огромными странными глазами. То ли напуган чем-то, то ли болеет, то ли просто не в себе. Слушай, как он жутко выглядит, говорю. Да вот, поддакивает матушка.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 А то жена тому-то неприлично. Тем более ты говоришь, жена тебя кормит. Кормит еще как. Охотно поддакивает Азамат и следит, чтобы обед не пропускал. Но тут боюсь, не в коня корм. Но хоть бы одевался попросторнее, а то все ребра на показ. И жене-то небось не нравится. Жене-то как раз нравится. Тут же встрибаю я. Замечательная у него фигура. Я наоборот ему все шью так, чтобы талию было видно.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 И говорит заговорщическим шепотом: "Скажи, красивый, а? Красивый? Соглашаюсь я, но мне с длинными волосами больше нравится. Лиза, замат о кликает меня с какой-то чуть ли не возмущенной интонацией. Чего? Я поднимаю голову. Он молча смотрит, потом говорит: "У тебя просто выражение лица какое-то странное стало. Тебе что, неприятно смотреть на меня без шрамов? Да нет, всё нормально, тебе померещилось. Он продолжает на меня смотреть. Матушка устало вздыхает. Азамат, ну чего ты как маленький? Хочешь спросить, так спрашивай. Твоя жена-то. Я совсем теряюсь. Да нет, я просто мямлю, Тазамат. Интересно стало, что бы было, если бы ты меня таким нормальным встретила. Смотрю при каких обстоятельствах. Если как и было, то вряд ли что-то бы изменилось. Разве что дольше всё это тянулось. Тот-то нас в два счёт поженили, а потом мы сразу всё дорванули, а то бы встречались полгода. А если бы, скажем, на горнете столкнулись? Я ещё раз внимательно рассматриваю фотографию. Смозливый азиатский мальчик. Я бы тебя не заметила. Разве ж то подумала бы, что ты похож, ну, на отца. А где бы вы... Ах, да. Матушка переводит взгляд с меня на Замата и обратно. Ты орвата видела, что ли? Видела, кисло протягиваю я, хотя лучше бы не видела. А Замат пару раз прывается что-то сказать, наконец говорит: Тебя раздражает, что я на него похож? Я делаю утомленную физиономию. Нет, меня раздражает, что он похож на тебя. Бросите глупости, не может ли же он вечно тебе жизнь портить?